Глава 3. Света стала всё больше меня беспокоить. Она вчера звонила и плакала в трубку, что очень грустит по папе, а меня нет рядом. Я решилась плюнуть на свою гордость и поговорить с её старшим братом на эту тему. Девочка страдает, ей нужна ей должен же он это понимать. Не может же ему быть всё равно на чувства ребёнка. Собралась и поехала прямо к нему в офис. На моё удивление Артур ответил секретарю с согласием на разговор, и меня пропустили в кабинет исполняющего обязанности генерального директора предприятия. На пороге вдруг бы излива замерла, снова увидев этот пронзающий взгляд чёрных глаз. "Ну, проходи уже, позвал мужчина, у меня мало времени". Собравлась с духом и прошла к столу, села напротив Артура, сидящего в кожаном кресле генерального, в кресле моего мужа. Очень боялась услышать снова категоричное нет из уст Артура по поводу девочки. Ещё никогда не встречала столь принципиального человека. Недаром он успешно ввёл этот бизнес вместе с отцом и теперь занял место управленца компании. Ты говорить-то будешь или на меня пришла посмотреть? спросил он резко. Моргнула и поняла, что в самом деле смотрю уже несколько минут на него, пытаясь подобрать слова, которые пронили бы мужчину. Я по поводу Светы Так, опять начинается, изогнул он бровь. Я достаточно ясно изъяснился, что опекунство я беру на себя. Не трать моё время на бесполезные разговоры. Я не об этом, ответила я. Про опекунство я уже всё поняла, оставь его за собой, просто дай нам общаться. Света этого не хватает. С чего ты взяла? Она звонила мне и плакала. Твоей сестре плохо, она ещё ребёнок. «Света потеряла отца, а теперь ты лишаешь ее и меня. Она успела привязаться, я тоже. Но почему ты против нашего общения?» «Ты прекрасно знаешь, почему», — обрубил Артур. «Значит, телефон у нее придется забрать». «Артур, ну оставь ты распри за дверьми. Меня оскорбляй, сколько тебе хочется, но не мучай Свету». Она правда плакала. Мужчина задумчиво глянул на меня, и сказал, что он не хочет. постучал карандашом по столу, а потом ответил: "Ладно. Я позволю вам увидеться". "Спасибо", тихо ответила я. "Поверь, это правильное решение". "Но я не сказал, что позволю видеться вам постоянно, это разовая акция", отвернулся он от меня. "Ладно, пусть так. Пока ты здесь, скажи мне, что будешь делать со своими акциями после разморозки?" Акции Светы достаются мне, и контрольного пакета ты лишаешься. Я уже поняла. Пока не знаю. Только не говори, что решила взяться за бизнес отца, сказал он, наливая себе стакан воды. Пока не решила, но этот пренебрежительный тон меня злит и заставляет делать поперёк. Почему нет? Хочешь сказать, что мы будем вести его вместе? Он сделал такое лицо, Вот эта перспектива представляется ему не просто невозможной, а чем-то вообще из области фантастики. Ты же ничего в этом не понимаешь, а туда же управлять моей частью будет Эдуард Сергеевич, бывший помощник папы. Мы уже говорили с ним о такой возможности. Разговор в самом деле был. Помощник Кирилл приходил ко мне и спрашивал, как я планирую распорядиться своей долей и акций. Мы говорили о том, что он мог бы заниматься ведением дела от моего лица, но пока мои акции арестованы, и на данный момент это невозможно. Артур спрашивает о дальнейших перспективах, что я буду делать с ними, если меня признают невиновной в смерти мужа. Он не верит в такой исход дела, но как истинный бизнесмен рассматривает разные ходы и варианты. «Частью моего отца, не твоей». Тут же кинул в меня шпильку брюнет. Артур. А тебя что больше всего бесит? Что я тут появляться буду в твоём, так сказать, храме, или то, что я владею четвертью акций компании? И без того тёмные глаза будто потемнели ещё больше, но вместо того, чтобы начать спорить, Артур растянул свои мужественные губы в улыбке и с ядом в голосе ответил: А это временно, уважаемая Ирина Владимировна. После суда вы не будете владеть и одним процентом от этих акций. Они вам не принадлежали и никогда принадлежать не будут. А пока у вас есть время, вы можете поиграть ещё немного в большого босса, а после суда вы тихо и мирно уйдёте. Пусть это решит суд, улыбнулась ему в ответ. Вы полагаете, может быть, вынесено какое-то другое решение? Вы очень наивны, Ирина Владимировна. Я полагаю, что он подключил всех своих адвокатов, чтобы отнять у меня пакет акций, но озвучивать вслух я это не стала. Поживем и видим, Артур. Кириллович. Что ж, подождем сюда. Может быть, к тому моменту что-то еще изменится. Я поняла, на что он намекает. Что он докажет мою вину в смерти отца и вместо получения наследства я сяду в тюрьму, но этого не будет, потому что я не виновата. Ещё вопрос. Что планируешь делать с домом? продолжил выи спрашивать Артур. Планирую его продать. Что так плохо? Не по карману стал? сделал он заинтересованное лицо, издевается, впрочем, как и всегда. Да, именно не по карману. Считая Кирилла замороженным, мне будет нечем платить за этот дом. Да, кивнул Артур. Так и вижу заголовки газет. На первой полосе: "Вдова Кирилла Багрова доживает свой век в съёмной халупе на окраине города и влачит жалкое существование. Печальный финал твоего замужества". А ничего плохого в съёмной квартире нет. Не люблю пежёнов. До брака с Кириллом я арендовала жильё, ничего здесь стыдного нет. Не всем дано родиться принцами в шёлковых пелёнках, как некоторым. Но ну, тебе виднее, поверю на слово, ты у нас куда более опытный в этом вопросе человек. Если захочу проверить твою теорию и поиграть в Последний герой в сарае спального района, позвоню тебе. Посоветуй, что веселее: тараканы, разбитый санузел или выходящее окно на трассу. Промолчала. Не вижу смысла раздувать этот бессмысленный спор. Хотелось уже завершить диалог и уехать отсюда подальше от чёрных глаз. Так вот. На дом я тоже буду претендовать. Можешь отказаться от него в мою пользу, и тогда платить за него не придётся. А это тоже пусть решает суд. Стала на ноги. Нет больше сил слушать его и терпеть издевки. Я ему всё сказала. Ну хорошо, пусть решает. Встал он следом за мной. А ты пока себе халупку подбирай. Правда, сначала надо на неё заработать. Ты же не работала, пока была замужней дамой. Но если ты всё ещё танцуешь приват-танцы, могу порекомендовать тебе пару потенциальных клиентов состоятельные мужчины. Тебе вполне хватит и на халупку, и на все эти красивые тряпочки. За время, пока я говорил, Артур подошёл ко мне почти вплотную. Он потянул меня за края шарфа, и горло слегка сдавило. Рукой вцепилась в шёлковый аксессуар на шее, чтобы он не придушил меня совсем. Выдернула из мужской руки свой шарф, тяжело дыша. Он меня в очередной раз обозвал проституткой. Я долго это терпела, но больше не выдержала. Схватила со стола стакан с водой, который пил не так давно Артур, и выплеснула жидкость ему в лицо. На секунду он зажмурился, а когда снова открыл черные глаза и посмотрел на меня, я похолодела. По его лицу и щетине стекала вода прямо на дорогущий костюм. Черт, что я натворила! Он меня сейчас просто придушит на самом деле моим же шарфом. Мужчина глухо рыкнул и сделал шаг ко мне. Сильная рука вдруг схватила у корней мои волосы и довольно ощутимо натянула, заставив подбородок взметнуться вверх. Мне некуда деться, я в капканни мужских пальцев и вынуждена смотреть на его злое лицо. А ты ничего не путаешь. Ты забыла, с кем говоришь, Лимета. Я молчала, часто дыша от испуга, не ожидала, что он сделает так и применит ко мне силу. Не смей так больше делать, иначе я очень рассержусь. Волосы натянулись ещё сильнее, уже на грани с болью, которую мужчина едва не переступал. Он опустил глаза на мои разомкнутые со страха губы, которые оказались слишком близко к нему, и я застыла на месте. Артур смотрел на них так, будто сейчас возьмет и поцелует меня. Сердце в груди забилось еще быстрее. Так же внезапно он отпустил мои волосы, опустив руку и отвернулся к огромному панорамному окну. «Свободно», — небрежно бросил он мне. «Про свету можешь забыть, все отменяется». Выдохнула. «Ну вот». Всё испортила. Девочка так ждала меня, но её брату будто всё равно. У него просто нет сердца, его не трогают переживания девчонки, оставшейся по воле судьбы без семьи. Ты всё ещё здесь? повернул он голову в профиль. Развернулась и вышла вон, бесчувственный чурбан. Ничего у меня не вышло. Прости, Света.